Дело в том, что искомое магическое нечто находится не на ней, а на самом маэстро, объяснил метр странно. Вы намеревались показать его мне. Вот и извольте поскорее изыскать для этого повод. Могли бы, кстати, как раз сегодня пригласить их вместе во дворец. Праздник замечательный повод. Нет-нет, быстро возразил Шэлар. Не надо, чтобы Артура видел метр Максимилиана. Они с Кантером слишком похожи, чтобы не вызывать подозрений. Мой день рождения тоже не подойдёт, до него ещё целая луна. Надо собрать какой-нибудь тесный семейный праздник, чтобы на нём не присутствовали официальные лица. Э, господа, напрягите ваши умственные способности, вы лучше меня разбираетесь в праздниках. Что можно придумать в ближайшую неделю? "Да чего тут думать?" проворчал Элмер. "26-й день. Чем вам не праздник? В такие знал, что вы мне его испортите". "Прости, чем именно?" с лёгким недоумением вопросил Кузен. Других вопросов у него не возникло, из чего следовало заключить, что хоть один он понял, о каком празднике идёт речь. До «Да тем, что ввалитесь всей толпой, раздрадосадованно махнул рукой принц Бастар. Ещё Иисусик его этого ко мне в дом притащите. Я его уже бояться стал после всего, что ты только что на рассказывал. Я хотела отметить этот день вдвоём с Ольгой или втроём, а если Озельникуда не уедет. А получится куча гостей, почти официальный приём. — Ага, хитрый ты какой. Суть предстоящего праздника, наконец, дошла и до Жака. — А почему это ты решил один, без нас? А мы что, уже так, по боку? — А что, кто-то из вас вспомнил? — Я все время помнил, но мне не приходило в голову устраивать по этому поводу праздник, — пожал плещами Шелар. — Не вижу проблемы, соберемся ненадолго и быстро разойдемся, а ты можешь с Ольгой хоть всю ночь потом читать стихи и вспоминать былое. А ио прелесть не наглядную, куда девать прикажешь. Элементарно. Когда соберутся уходить, пригласи Ольгу остаться одну и спросишь его на то разрешение. Он не посмеет тебе отказать. А Ольга? А Ольга не устоит перед соблазном. Она ведь любит эти дружеские ночные посиделки с тобой, невзирая на твою склонность упиваться до состояния зомби. Тогда придётся пригласить и Кантера. Напомнил Мафей, который после долгих размышлений тоже вычестил причину праздника. Он обидится, если мы не позовем. А если их свести вместе, они подраться могут. — Глупости, — отмахнулся Шелар, — надо всего лишь не оставлять их наедине и не давать возможности обмениваться репликами, не слышно для свидетелей. Если Артура будет знать, что его слышат, он не посмеет дразнить Кантора. А если Кантора не дразнить, он и не полезет драться. — Кантор сам кого хочешь задразнит, ему плевать, слышат его или нет, — заметил Мафей. Его величество нехорошо усмехнулся. "Господа, кто-то из вас очень расстроится, если Кантер скажет сопернику пару обидных, но несомненно правдивых слов. А если серьёзно, его можно предупредить. И раз уж зашла в этом речь, настоятельно прошу вас всех ни в коем случае не заводите с Ольгой просветительских бесед. Не пытайтесь открыть ей глаза на истинный облик её нынешнего кавалера и не высказывайте прямым текстом, что Кантер святой, а Артур подлец". Никакой пользы это не принесет, вы будете заподозрены в клевете и всемирном заговоре. Также нежелательно демонстрировать ваши негативные отношения к маэстро, ибо всяческие посягательства на дорогих ей людей вызывают у Ольги только желание спасти и защитить. — Ну, это у нее без всякой магии присутствует, — невесело усмехнулся Элмар. — Давно заметил. — Договорились. Двадцать шестого у меня.